хулить богатых, отец духовных ненавидеть, мерзкими богу мнить работающих царю и всякому рабу, не веля работать и господину своему, раскачать все ничего не стоит, а потом... Ну что ж, сынок, сказал как-то он сыну-наследнику, надо дерзким окород дать, который больше других головы поднимают. Да кто ж больше вреды делает, как ни княгиня Елена, да дьяк твой Федор Курицын, сказал Василий. Иван сурово нахмурился. «На пролом идут только дураки», — сказал он сердито. «Елена мне все ж сноха, и пока я жив, я не дам тебе сводить с ней счеты. Иди-ка курицына не дам, он в делах государских понимает куда больше тебя, и таких советников отцовских тебе первому беречи бы надо». Что он за нововера втянул, так это может потому, что это мне на руку было, а увидит поворот у меня и сам повернет. Ты должен о деле государским думать, как лучше Руси порядок дать, а ты думаешь только как бы нагадить тем, кто тебе не люб. Пошел. И он сердито стукнул под огом в пол, глаза его метали черные молнии, он жалел, что связался с этими мелкими дураками, и впервые почувствовал он, что под ногами его твердой почвы нет, что, закрой он глаза, от всех его трудов, может, ничего не останется. В груди стало тесно, сердце забилось, как птица в тенетах, и не хватало воздуха. Он отдал приказание забрать несколько вольнодумцев, но сейчас же и отменил его. Ударить всегда время будет, напор на него со всех сторон усилился. Смерть Софьи подорвала его силы. Вот всю жизнь хитрила, до чего-то добивалась, а от смерти не отвертелась. И сделала его еще больше ко всему равнодушным. «Делайте, как хотите», и он дал согласие собрать освященный собор. Отцы точно на крыльях летали, митрополичьи покоя в Кремле зашумели, как восторженный улей, но сразу в лоне самой церкви обнаружился непримиримый раскол. С одной стороны стала немногочисленная кучка истинных иноков, во главе которых был всеми чтимый Нил со своим учителем, беленьким, кротким старцем Паисием, а с другой — огромное большинство их противников, которых самоуверенно вел Иосиф Волоколамский». Данила Агньчихадила усердствовал из всех сил. В победе Иосифлян никаких сомнений не было, и они уже теперь ходили победителями. Геннадий Новгородский пламенел. И после моледствия, в котором Господь приглашался благословить Иосифлян, на предстоящее действо началась пря. Бой открыл Иосиф. Всем было известно, что он трудится над рукописанием великим, Некие главизны божественного писания Ветхого же Завета и нового, накривосказующее и к своей ереси прехышряющее, и баснословие некое, и звездозаконие чаху и по звездам смотрите, и строите роженья, и житие человеческое». И потому отцы смотрели ему в рот, митрополит держался осторожно в тени, помалковал и великий государь. Отцы и братья, — очень уверенно начал Иосиф. То, чего с трепетом сердечным ожидала святая Русь столько времени, соизволением Господа нашего Иисуса Христа и Пречистой Матери Его, Преснодевы Марии и Великого Государя нашего Ивана Васильевича и всея Руси, из благословения владыки митрополита Симона всея Руси, наконец свершилось. Мы здесь в самом сердце Руси православной. Приступим же благопоспешно к тому великому и святому делу, на которое благословил нас Господь. Он знал, что армия его к бою готова, и что не стоит тратить время на подбадривание своих воинов. Только поголовное истребление еретиков положит конец опасным шатаниям. Даже раскающихся не следует милуйте, ибо заверял он, раскаяние еретика Господу скорее неприятно и молитвою его убить, и волка хищного или руками едино есть. Моисей скрижали руками разбил, Илья пророк 400 жрец языческих закла, и Финеос, брата с Мадиамляною, блудяща, прободе, и апостол Петр Симона Волхва, молитвою слепи, и лев епископ катанский Леодора Волхва, Петрахилью связа и сожже донди же Леодор с горе, а епископ из огня не изыди, а другого волхва Сидора.